Глава 15. Мелкое ожидание в истоке волокаблочком какой-то живенькой мелодии. А где вы ключи взяли? Вместо очевидного я пришла, идём же вершить подвиги, спросил Хейт. Вы как-то быстро всё успели? Кухарка местная тоже кулинар в ранге мастер. По полушопотам приступила к разъяснениям гнома, осторожно спускаясь по узенькой лестнице, ведущей в подвал. Она просекла добавки в еде. Наехала на Сорха, что говорит за дела. Хорошо ещё догадалась его в сторонку отвести, другие не слышали. Он ей про близнещашек сказал, тётка прониклась и решила про Мася замолкла на полуслове, драматично прижав палец к губам. Впрочем, продолжать дальше было Хейт на не обязательно. Хейт новоображение не жаловалось, смогла и сама додумать. Охранник, сидящий за столом конторкой, мирно посапывал, откинувшись на спинку стула без всяких кулинарных ухищрений. Гномка достала верный щит и секиру, на цыпочках подобралась к спящему головорезу, замахнулась для фирменного оглушающего удара. По простым неэлитным мобам и игрокам без защиты от эффектов оглушения и ошеломления проходил этот приём успешно почти со стопроцентной вероятностью. И замерла в замахе. На личике гномки отобразилась смесь обескураженности и обиды в равных примерно пропорциях, а хейт кнув наугад в первую попавшуюся пиктограмму, зашипела негодующе. Правило первого удара от НПЦ в черте города мирной зоны никто не отменял. "Твою налево", прошипела она, бессильно наблюдая за тем, как непс открывает глаза, тянет за замызганную верёвку, вызывая приглушённый звенящий звук за дверью, перекрытой решёткой. Только переполошив охрану подвала и зарав тревога враги, голорез пошёл в атаку. Думать о том, разбудит ли его крик обитателей собняка, было бесполезно. Что на самом деле имело смысл, так это не дать ему заголосить снова и побыстрее прикончить гада. Вот только гад оказался элитным, ещё и по уровню старше их с Маськой, двадцать восьмым. Так что пришлось на него расходовать обращение в камень. Надеясь, хейт почти молитву, жестокая шея возносила мысленно, что за время действия сада камней, столь удачно не выпущенного В откат на арене они с малой успеют разобрать пятёрку, охранявшую непосредственно рабов. Никто не сбежался на крик, и это было хорошим знаком. С тела головореза сняли ещё один ключ, спешно отперли им решётку, дурные предчувствия подгоняли. Не задумываясь ни о каких тактиках, вбежали в подвал. В подвале был ад, небольшой такой, локализованный. Маська, помнится, как-то радовалась, что в этой игре чернухи и крови мало. Как тут им доказали обратное отчасти. Крови действительно практически не было, только на стенах эдаким чудовищным граффити и на полу, натёкшими лужицами. Антураж. Трупы же с отсечёнными головами и вспоротыми животами лежали изломанными, бескровными куклами, как пластиковые куксы с отвинченными частями. Отстранённо подумала Хейт. Холодила кровь трижды виртуальную, осознание того, что эти тела на её совести. Давно убитые и замученные рабы уже исчезли бы, значит, значит, можно было бы каким-то образом избежать этих ненужных жертв. Мась, прикрой, исполненным злобой, не в адрес малой, разумеется, голосом попросила Адетка. Пятиэлитных головорезов запросто могли не подпустить её на расстоянии в 15 м, а так первый удар и Песий приняла на себя гнома. Школа ХП малой мигом просила до красной зоны, но лечить хает не стала. Черепашьим шагом, будто в замедленной съёмке, тянулась полторы секунды, требуемые на активацию сада камней. В голове её метались безрадостные вопросы. Инферна прорывается где-то там, до да какой к бесовой прабабушке Инферна, если филиал преисподней вот он, на окраине благополучного города. Что страшнее: выводок чертянят или загоны, натуральные же загоны, как для скота с рабами? Что это, новый патч или мерзость, творящаяся на постоянной основе? А вместо ответов страх и надежда на лицах уцелевших рабов не успели подонки Филдовы всех их угробить. С загонами Хейт погорячилась. Держали людей в обычных деревянных клетках, по пять-семь человек в каждой. «По часовой стрелке, мась!» Закастовывая камнепад и опрокинув эликсир маны, проговорила Хейт. «И лечимся, по возможности, банками. Пятнадцать минут на разбор пяти элиток. Срок сменил. Вдвоём вынести всех головорезов за это время, деяние из разряда фантастики. Всё, чего напарницы могли добиться за столь краткий срок это снять побольше ХП массовыми умениями, кое у девушек были в дефиците, и снизить их число, прикончив одного, а если повезёт, и двоих неписей. От винта. Коротко кивнув, Мася врезалась в каменные глыбы. Треск осколки взметнувшиеся фонтаном к потолку. Один из пятёрки врагов перестал существовать. Вау, восторженно пискнула Малая, а Хейт показала ей большой палец. Сложились созвездие обоих миров с благословения великого корейского рандома. Сработала возможность разбить скалу, шанс, который был столь мал, что даже процент прохождения не значился в описании. Примечание автора. Великий корейский рандом ВКР. Свирепая, капризная и недокументированная божество всех корейских онлайн-игр заведуют и управляют вероятностными процессами и событиями. Великий корейский рандом всегда пишется с большой буквы, дабы не разгневать божество. Рандом от английского random. Случайный, произвольный. Англицизм, применяемый для обозначения вмешательства случайного фактора, на который нет возможности повлиять. В ММО-РПГ рандом определяет выпадающий из монстра лут шанс успеха результат того или иного действия игрока. Конец примечания. Каменные шипы, тлен, пыльца, когти мрака, угольки, снова тлен. Тлен критом. Плюс непрекращающийся ни на миг удар гном Ессекирой. И еще один враг перестал быть угрозой. Хейт перевела дух, сменила цель. Основной эффект — заточение, спал. Остальное — пятисекундное оглушение, за время действия которого нужно было столько всего успеть. Она пробежалась взглядом по новым, ещё не обкатанным в бою умениям. Пожалуй, если одного головореза держать под немощностью, а второго контролировать лозой, у них с Масси есть шансы. Того же, что будет без её дебафов, сначала можно будет приголубить каменным кулаком в лобешник. Повезло, что все пятеро оказались бойцами ближнего боя, точнее, любителями двуручников. А то всё могло повернуться совсем неблаговидной стороной. "Сейчас тамрут", между ударами проговорила Маська, тон, насколько она напряжена, выдавала дрожь в голосе гномы. Хейт накинула регенерацию малой, заполила каменным кулаком, как и намеревалась в ближнего к ней головореза. Оглашение не прошло, и громадный меч не삐ся обрушился на выставленный Майской щит с такой силой, что он раскололся бы, будь это возможно. Удар же gada ослабленного немощностью заставил Хейт всё бросить и начать лечить гномку. Капля. Раз. Пауза. Хейт словно вернулась в келью жреца, и хоть никаких капель не было, и в памине она слышала мерный звук их падения. Талент пыльца угольки лаза немощность капля. Лечение гнома 2 пауза. Регенерация когти мрак отлен каменный кулак капля лечение 3 пауза. Крит на 900 восстановленных гноме ХП и смерть третьего. По порядку убийения головореза случились одновременно. Кто удивился больше, Маська или Хейт, первый раз опробовавшая действие пассивного умения сосредоточенность в бою, а не в безопасной комнатушке учителя, сложно было сказать. Вскрикнула светловолосая рабыня и тут же зажала себе рот ладонью. Оба головореза отвлеклись. Один с рывком рванул в сторону клеток, заставив отшатнуться тех рабов, что способны были держаться на ногах. Все они следили за схваткой молча, недоверчиво, будто не верили своим глазам. Кто-то безмолвно шевелил губами, наверное, в молитве. Лаза затормозила подонка, ринувшегося обрывать жизни беззащитных людей, а критическое поражение от леном взбесило второго. ты высеравала, ушастая. Укарила квартеронко маська, пытаясь оглушить неписья, развернувшегося к дептке. Тащим мелочь, не вопи. Бодро отозвалась Хейт, отпрыгивая назад. Медленно, слишком медленно двигаются мистики в сравнении с файтерами. Голова рез разогнался, набегу выставив двуручнико с триём к дептке. Точнее, тащили. Безучастно подумала Хейт: Когда непись проткнул её насквозь, словно она была бабочкой, а массивное оружие булавкой. Что-то о кровотечении, слабости, о цепенении, цифры урона, ржаво-красные кляксы перед глазами, предсмертная анимация. Глупо, почти же. Она не додумала. Голова рез, удерживающая обеими руками меч, вдруг как-то странно вздрогнул и осел на пол. Оружие вывалилось из тела адетки, с тихим звоном упало рядом. Пушистая серая с тёмными пятнами кошка облизнулась. Хетти изумилась одептка, мгновение назад попрощавшаяся с жизнью. Кошка серой тенью метнулась к последнему пятому неписью. Потом скривила личик гнома, отмахиваясь: "Добить надо". Хет кивнула, откупоривая эликсир здоровья. Малая истина глаголила: "Сначала нужно было разобраться с элиткой, а уже потом разговоры разговаривать". Но кошечку она так и заскринила, чтобы не смогла гном отвертеться от беседы. Головы резаушатали довольно быстро. Хейт прикинула разницу в скорости убийения этого непся и предыдущих, не считая того, что разбился от маскинового крита, и присвистнула. Гато пал очень быстро, притом магических критических с её стороны не прошло ни разу. А гном чуть ли не всё время простыми ударами била, без умений, видимо, на откатах была. Среди вас есть девочка по имени Лини, спросила громко адептка, сбивая засов с ближайшей клетки. Трупы несчастных погибших перед их с масей приходом в подвал испарились. Но и без того картина была мрачной до отвращения. Хейт как можно скорее хотелось вывести людей и выйти самим, и совсем хорошо было бы закончить квест. На Лини указали, хоть и не сразу. Девочка лежала в углу, дальней от входа клетки, свернувшись В клубок под грязной тряпкой, раньше, наверное, бывшей шалью, лежала и да как так-то, мысленно завопила Хейт, не шевелилась. Лини, адаптка осторожно потрясла девочку за плечо. Что с ней? Вопрос адресовался не писям, делившим одну клетку с малышкой. Эти, ответила женщина, махнув длинными спутанными волосами в сторону трупов тюремщиков. Их к слову в это время обшаривала Мася на предмет поиска полезности. сказали, что брат её сбежал, её тут бросив, и что его поймали и убили. Заболела небось от горя. Больная не мёртвая, устало кивнула Хейт. Она достала бутылёк с зельем, осторожно влила его в рот девочке, применила лечение. Час спустя состоялось воссоединение семьи. Так не скоро, потому что Лине пришлось отнести к травнице, чтобы вывести хворь. Что-то на манер травмы только для НПЦ. Рабов нужно было вывести. Вызвать стражу, на пальцах втолковать, что за беспредел творится в их городе. Поприсутствовать при аресте Филда и Альфиуса. Их нашли связанными по рукам и ногам, а все их телохранители, бандиты и прочие нехорошие личности отсутствовали. Сорха на вопрос об их местонахождении коротко ответил. «В лучшем мире. Так вышло». после чего Масси наградила его уважительным взглядом и принялась пытать адептку, какой у кулинара класс и уровень. «Понятия не имею», — честно ответила Хейт, подмигнув трактирщику. Сорхе только хмыкнул, впрочем, весьма доброжелательно. До ратуши дошли втроём, где приняли их с повышенной учтивостью. Репутации с Веллигардом Хейт и Маська получили поровну, по две с половиной тысячи, и это было, цитируя гному, «да хренище же». Сколько пришлось на долю Сорха, он скромно молчал. Зато об основной его награде прилюдно объявил глава торговой гильдии. Тарактирщик получил разрешение на наём до 10 горожан то бишь NPC, что позволяло вывести обжорку на новый уровень, а также изрядно увеличить доход. Хейт могла дать руку на отсечение, что кухарку Сорха уже нашёл, ту самую из особняка Альфиуса. Они вроде бы неплохо поладили. Когда стражи ворвались в дом, Сорха с нейписью-кухаркой распивали чай, ведя беседу истинных кулинаров о каких-то сложных рецептах и добавках, меняющих вкус простых и привычных блюд. Квартеронку и гному представитель городского совета тоже не обидел наградой. Первый титул, по крайней мере, для Хейт первый друг города и достижение благодетеля По 500 золотых из городской казны и разрешение выбрать один предмет, соответствующий уровню из арсенала Вильгарда, вы с ограниченным сроком разрешения. В течение 5 дней реального времени позволили им посетить арсенал для выбора. И здравая мысль отложить до поздних времён, когда ценность предметов по уровню возрастёт, сама собой отвалилась. Хайд полюбовалась всплывшими оповещениями. Сразу же подтвердила применение титула. Титул Друг города. Активно. Все характеристики плюс пять. Вы можете беспрепятственно входить в Веллигард, даже при отрицательном значении кармы. Достижение разблокировано. Благодетель. Уровень достижения один. Не преследуя корыстных целей и без всякой выгоды для себя, вы вступились за простых жителей Тианеи и спасли их в сложнейшей ситуации. Репутация во всех анклавах всех раз увеличена на пятьсот. Шанс получения сложного или мастерского задания увеличен на 2%. Теперь самое время было забрать малышку Лини из дома травницы и успокоить её брата. Наверняка же место себе не находил от беспокойства парень. Сказать, что Кинни был в восторге, ничего не сказать. Он прыгал вокруг сестрички, верещал и рассыпался в благодарностях. Линя ещё слабенькая после болезни, только мягко улыбалась. Хорошо то, что хорошо кончается, и сейчас у хейт да и у майки Сорха по их лицам читалось, было на душе светло и радостно. Последнюю задачку, где детям теперь жить решили творчески. Лень не оставалась в обжорке, как официальный наёмный работник. Сорхо даже мне речь толкнул: "Нарекаю тебя первым поварёнком, кроха", и вручил инструмент труда черпак. Ковай. Тут же сложила ладошки лодочкой гнома. Ты круче, чем вини пух и хорюки кон. Примечание автора. Винни-Пух. Английский. Winnie the Pooh. Плюшевый мишка персонаж повести и стихов А.А. Милна. Цикл не имеет общего названия и обычно тоже называется Винни-Пух по первой книге. Благодаря переводу Бориса Владимировича Захадера, Винни-Пух и все-все-все, а затем и мультипликационным фильмам студии Союзмультфильм, стал известен в СССР. Харюки Арита Один из главных персонажей в серии лайт-новелл и аниме Soul World. Ускоренный мир страдает от избыточного веса и многочисленных комплексов. Достиг значительных успехов почти во всех жанрах игр, но предпочитает шутеры. Конец примечания. Хейт в выражениях куда более сдержанных подтвердила умилительность поступка кулинара. Сорха и против двух помощников не возражал, но адептка попросила его повременить с выдачей второго черпака. У неё имелась идея заманчивать чуть более, чем полностью. Но для того, чтобы сказать наверняка, удастся ли пристроить кини, ей нужно было посетить учителя. Играть она планировала долго, а НПЦ в восхождении имеют свойство развиваться. Ремесленники изучать и создавать новые рецепты, торговцы богатеть, беспосыдные неписи наращивать уровень. Но ну, о дети вполне ожидаемо растут. Если всё пройдёт, как она задумала, то спустя некоторое время, пусть и немалый промежуток оного, у неё появится свой человек в орде Наполеона. Не просто рядовой послушник NPC, а послушник, считающий себя ей хейт обязанным. Получив немало поощрений от городского совета, причём не по заданию, а за неоценимую услугу, оказанную городу и его жителям, И с весьма многообещающей перспективой в будущем, Хайт не видела поводов считать себя в минусе по итогам дня. Пожалуй, совершать добрые поступки очень даже выгодно в конечном счёте, не без цинизма думала квартеронка. "Мась", произнесла девушка вслух. "Не ругайся при детях и собирайся. Кто-то обещал мне кое-что рассказать, и этот кто-то был мелким, шкодливым и и страшно обаятельным". Вставила свои 5 копеек гнома, перебивая Дэпт. «Пойдём, раз обещала». «Куда вы собрались-то?» — удивился Сорха. «Я же вас не прогоняю, сидите, общайтесь, сколько влезет». Хейт хмыкнула. «Нам о своём, о женском. И вообще ты мне спасибо должен сказать. Я тебя спасаю от этого маленького чудовища. Ещё немного, и она начнёт тебя тискать. А это, знаешь ли, не всякий пережить способен». Мася надулась и зафырчала. «Вот, режим сломанного пылесоса уже активирован. Нужно срочно эвакуироваться из здания». продолжил глумиться Хейт. Трактирщик, широко улыбнувшись, выдвинул на стол поднос со снедзю. И когда только успел наготовить пару фужеров и кувшин, из которого соблазнительно пахлый живикой. Говорю же, сидите, я сейчас к наставнику вернуть костюмы. Кроху к нему время определяю, пока здание перестраиваться будет. Ки не прогуляется с нами, чтобы знать, где сестра находится и что с ней всё в порядке. На обратном пути в гильдию строителей зайду, план согласовывать, работу оплатить, вернусь не быстро. На это предложение Хейт нечем было возразить. Спасибо тебе, повторила адептка раз пятнадцатый. Если б не ты, я бы всё завалила. Как пить дать. Сочтёмся, ответил трактирщик, поманил за собой детей и был таков. А теперь, малая, сознавайся во всех прегрешениях, выдал Хейт, понимая, что её несёт Но слишком уж много стало загадок на одну маленькую гному. Клещей да щипцов для пыток тут нет, но я и вилкой всё из тебя выпытаю. А, ещё же можно иглы для ремонтного дела под ногти вгонять. Мася вздохнула. Ужастная. Ты с брендила? А клещи и шипы есть в наборе кузнечных инструментов. Гном вздохнула ещё раз, грустнее и тягостнее. Что ты хочешь узнать? Про кошку? Быстро ответила адептка, навострившие ушки, едва за сорок о закрылась дверь трактира. Подумала секундочку и добавила: "Для начала". Ладно. Подозрительно легко согласилась майка, омыкнула какую-то закуску из блюда, сощурилась от удовольствия. Только надо издалека начинать, а то ты не поймёшь. Хейт, наполняя фужер, кивнула. "Куда уж мне? Говорят, куда хочешь, я никуда не тороплюсь. А ты же куда-то спешила?" Малая махнула рукой и поёжилась. «Уже всё прошло без меня, и, подозреваю, мне сейчас лучше находиться даже не в Вирте, а в другой галактике. Но к тебе это отношение не имеет, так что плюнь и разотри. Так вот, про Хэйти. В горах неподалёку от моей стартовой локации есть шахточка. Про неё все знают до последнего нуба-гнома. Но никто не добывает в ней руду. Так и хочется сказать, потому что лохи, но я, эх, не Барби». На самом деле, не добывают из-за чрезвычайно долгого восстановления руды. Два игровых дня уходит. Вокруг же горы других шахт полно, поэтому в этой, если изобредёт кто, никогда не задерживается дольше, чем нужно на разработку открытых жил. Но мало кто знает, что после четырёх полных кругов выработки каждой имеющейся жилы, за определённый интервал времени на пятом круге появляется непростая железная руда, обогащённая. Вот. Это была первая присказка Хейт подала ей фужер и тарелочку с набором мини-закусок, вспомнив при этом добрым словом кулинара. Гнома нахватала без разбору сразу несколько, набила полные щёки, начав смахивать на бурундучка. Запив это всё лёгкой настойкой, на каких-то местных ягодах, сильно смахивающих на ежевику вкусом и запахом, Мася продолжила. «Призказка вторая. Твоя еда. Шашлык, которым мы кормили Хейти, и плотва, которую ты для мага Юфия жарила. Помнишь же? Хет кивнула. На склероз ей жаловаться пока рано было. Она помнила эти события. "Я, может и наивная, но только я и обратила внимание. Ты приготовила из рыбы блюдо не новичкового ранга, а бонусов у него не было никаких. Оно даже бодрость не поднимало. Только почему-то ни тебя, ни Рея это не напрягло". Адептка помотала головой, не понимающе. "Стой, никто из нас не пробовал ту плотву, откуда А, суть вещей. Ага", сверкнула глазами гномка. "О! Рэй не видел свойств, поэтому не в курсе. Часть вопроса отпадает. А мне стало любопытно. Как так? Ответ тебе понравится, держись крепче. Рецепта жареной платвы в игре не существует. Хайт захлопала ресницами. Э, малая, он у меня в книге записан же, ты чего? Маська хихикнула. Да, пустой рецепт блюда без свойств. Это из серии декоративных нарядов или гобеленов для жилых домов. Хренька вроде бы милая, но бесполезная. Но ни один наставник тебе такому рецепту не научит. А при записи передачи другому игроку того, скорее всего, ждёт неудача за неудачей в процессе изготовления. Ну я же нормально её жарила, возмутилась Хейт. Ни одной порции не сгорело. Мася посмотрела на неё, как на безнадёжно больную, с жалостью. Тебе Ирай рассказывал, как в реальном, подчёркиваю, реально мире готовят речную рыбу, а не рецепт для тебя из книги переписывал. «Система просчитала действия, сочла верными, и ты создала рецепт. Если мне не веришь, спроси Сорха или мастера, у которого профессию брала. Аукцион, опять же, глянь. Рецепта нет. Нет!» Хейт передёрнула плечами. «Допустим, ты права. Что с того?» «Подсказка третья. Блондинок считают тупыми. Это в корне неверное утверждение, и я имею в виду неплохо прокрашенные корни волос, на чём палится большинство крашеных баб». «Брррр». Голова адептки пошла кругом. «Это-то тут при чём? Ты, вон, малиновая». «Вообще-то я блондинка», — призналась вдруг Маська, изобразив виноватую рожицу. «Ну там, вне Вирта, натуральная, да». Так вот, присказка кончилась, переходим к сказке. Для начала я скупила с аукциона все мясные блюда, какие нашла, и скормила Хэйтти. Постепенно, чтобы ей худо не стало. На еде она получила 11 уровней в сумме. Хэйт прикинула, сколько денег спустила подруга на это дело, присвистнула. Затем вспомнила, что нехорошо это лезть в чужой карман и считать чужие деньги, и принялась изображать внезапно вспыхнувший интерес к закускам. После этого я задумалась: хвастаться или продолжать эксперименты? Отхлебнув наливки, возобновила рассказ гнома. Выбрала, как ты понимаешь, второе. Что совпало с заданием на алмазы и грибы. В шахточке, о которой я недавно говорила свое времяна, вызрела обогащённая руда. И не просто обогащённая, а критовая. Ты не добытчик, тебе все эти тонкости не касаются, ты даже не увидишь такую жилу, потому не суть. Старейшинам я сдала 15 наборов, а алмазов добыла на все 40. Кое-кто ушастый тогда ещё сбор грибов профилонил, нести остаток камней на аукционе мне было жалко. Квест на прорыв инферно закрылся, и ставки на алмазы тут же ухнули вниз. Я и подумала, если вполне допустимо создать нечто новое без рецептов в других профессиях, то в уникальной грех не попытаться. Мася прервалась, чтобы перевести дух и потащить фужер, или чтобы подразнить хейт, затягивая повествование. Теперь у Хейт алмазные когти, похвалилась таки громко. Точнее, на них алмазные насадки. Рецепт уникальный, передаче переписки не подлежит. С питомца их не снять никак, при обнулении прочности разрушаются, но я могу сделать новые. И при апгрейде моей кошечки посыпались сообщения водопадом просто. Когда я их разгребала, выяснилось, что Хетти подроший снежный барс 55-го уровня, и атака у неё в 3 раза выше, чем у меня. Тебе челюсть придержать или ты сама? Примечание автора. Upgrade от английского up вверх, grade качество. Усовершенствование, модернизация в широком смысле. Конец примечания. Хейт понадобилось некоторое время, чтобы переварить услышанное. И пока квартиронка хлопала ресницами, поражаясь изобретательностью и удачливости своей низкорослой подруги, Мася умудрилась смести с блюда почти всё съестное. «Такий классный у тебя, друг, ушастая!» — похвалила гнома хозяина трактира, довольно улыбаясь. «Ты как там? И ещё в Нирване?» Адептка помотала головой. «Одного я догнать не могу. Почему инженерия? Изделия из алмазов разве не ювелирка?» Мася горделиво усмехнулась. «Не-а!» Это для зашоренных банальными решениями умов. Раз камни, значит ювелирное дело. А что те же алмазы в сборке топового голема составляют процентов 80 по ресурсам, это же ерундистика. Опять же, раствор для закрепления. Кто делал бы, ювелир? Ха-ха, три раза. Раствор — это алхимия, нет? Не унималась Хейт. Ей хотелось понять сам принцип действия. В находчивости малой сомнений у неё не было. По логике банальной и зашоренной, «А вот и фигушки!» — Мася быстро-быстро замахала хвостиками. «В плане новшеств алхимия — мёртвая наука, кроме того, как крафтится по рецептам, уже и умеющимися в игре, ничего ты не создаёшь. Новаторство за инженерией, и если бы одна для науха иногда забиралась на форум, мне бы не пришлось ей это объяснять». Хейт сдалась, гномка явно была более подкованной в вопросе ремесленных навыков, чем она сама. Что было весьма прискорбно, и гордость адептки требовала незамедлительно исправить это упущение. Процесс создания описывать правду Малай отказалась, обосновав это тем, что устала языком молоть. А в другой профессии её опыт не пригодится, слишком специфичная инженерия. «Один вопрос, и я от тебя отстану», — проникновенным голосом произнесла Хейт. К чему была третья присказка про блондинку? «За дуру никто тебя не держит?» Хочешь, каждый день буду говорить, какая ты умная и распрекрасная?» Мася, опустив голову, издала странный, неподдающийся идентификации звук. «Ушастая, тебе никто не говорил, что жизнь на Верте не заканчивается, что там вне капсул тоже что-то происходит, и не всегда так, как хотелось бы, и... Чёрт, забудь, я просто не говорила, извини». «Мась, забудь, я сказала». Адептка захлопнула рот, понимая, что если её... Ее... Неунывающую, отзывчивую и забавную до умиления подругу вдруг так срывало, значит, там у есть причины. И от вопросов любых, причём станет только хуже. Мася молчала долго, то вздыхая, то отхлёбывая маленькими глоточками сладкий напиток. Затем заговорила, не отрывая взгляда от фужера, словно на дне его крылась загадочная Эльдорадо. Там, а в неверто, я, голубоглазая блондинка, как любит шутить мой брат, полный набор для джентльмена. «Ещё приплюсуй сюда деньги, ту его тучу семейных денег». «Живи, мы в Корее, меня бы назвали наследницей Чеболя». Примечание автора. Чеболь. Южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Конгломерат, представляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определённых семей и под единым административным и финансовым контролем. Конец примечания. Хейт скривилась. Хейт скривилась. И где только майка откапывала эти словечки. К этому, например, жутко хотелось задать вопрос чего, дополнив одним матерным, несмотря на всю серьёзность ситуации. Когда с тобой делятся реалом, это говорит о нешуточном доверии. Погуглишь на досуге. Гнома не оставила без внимания гримаса приятельницы. Но мы не в Корее, поэтому зовут меня то везучей сучкой, то мемрой с пластикой. Последнее, кстати, могло бы быть правдой. Родись я не привлекательной, Некрасивая дочь. Это не соответствует статусу. Уголки маскинных губ дрогнули, но отнюдь не улыбки. Между деньгами и очень большими деньгами пропасть шире, чем между богатством и бедностью. Моё детство в частные ясли, очень престижные. Затем частный детсад, два репетитора. Потом ещё четыре репетитора, когда я жила первых двух Частная школа, новые репетиторы, гувернант, ка надсмотрщица. Репетиторы не потому, что ребёнок глуп или напротив, слишком умён, и ему мало обычной программы нет, просто так положено по статусу. Штат слуг в доме. Понятия личной жизни нет по определению. Круглые сутки как под микроскопом. Обращение на вы с пятилетнего возраста в порядке непререкаемом после того, как мать рассчитала единственную вменяемую девушку, позволившую себе неподобающее обращение. Пойми, «Я не ненавижу свою семью, но это не соответствует статусу, вызывает у меня омерзение едва ли не с пелёнок. Правда, плюсы у этого статуса тоже есть. Например, можно заехать по яйцам к министерскому отпрыску, который удумал попользовать официантку после банкета. Это как бочка мёда, который на самом деле дёготь с редкими каплями дёгтя, который как раз-таки мёд». Хейт, выросшая в семье без заморочек, было сложновато вообразить подобные отношения. «Друзья...» Моё школьное окружение делилось на два типа: те, что в одной статусной категории, с уже повёрнутыми на этом статусе мозгами, и те, что на ступень ниже. Вторые завидовали первым, и все мои попытки найти с кем-то общий язык заканчивались либо разочарованием, либо очень большим разочарованием. Любовь? Да, в выпускном классе я влюбилась. "Тебе нравится этот мальчик?" спросила мать. Такая жалость, что компания его семьи на грани банкротства. Не переживая, отец уже подобрал для тебя подходящую кандидатуру. Примерно тогда я рассталась с иллюзиями относительно своего места в жизни и свободы выбора. Последним камнем в стене между мной и родителями стал выбор факультета. Я хотела на архитектурный, родители настаивали насылке в Кембриджскую бизнес-школу. Гном о невесело хмыкнула. Я попыталась бунтовать, разумеется. Сначала мне пригрозили блокировкой всех карт, на что я сложила из пальцев фигу. О, это было здоровоски. И заявила, что мои акции никто не отнимет. На жизнь хватит, если не шиковать. Тогда отец запретил мне видеться с братом, а ведь ближе его у меня никого нет, и скорее всего не будет. 3 недели споров, уговоров, откровенного шантажа, и мне позволили остаться в стране. Но про архитектурный сказали забыть. Хейт, вдруг вспомнила о оговорке малой о росписи под хохлому, её же. И вовсе я не ребёнок, даже инвесторы оказались не слуховой галлюцинацией. И всё это вместе с рассказанной историей было грустно. У меня есть жених, тварь такая, что тапком раздавить как таракана охота. Мася всё перекорёжила при этих словах. Выбирали его, как ты понимаешь, моего мнения не спросив. Союз с его семьёй выгоден для бизнеса, это главное. Иван подходит по статусу. Знаешь, ушастая, я понятия не имею, какие у тебя проблемы, но я бы за счастье сочла поменяться с тобой местами. Просто за возможность быть собой. Всегда, везде, а не только в виртуальной оболочке. Гнома плюхнула, не глядя в фужер ещё наливки, а прокинула залпом, с силой стукнула кулачком по столу. Вот такие пироги. Дурашливо махнув хвостиками, выпалила Мася: "Снова такая, какой её привыкла видеть квартиронка. С котятами". «Ня-а-а-а». Полминуты спустя Хейт осталась одна в трактире. Гномка предпочла закруглить разговор по-своему. Хотя, положа руку на сердце, адептка даже и не знала, что ответить на исповедь подруги. Наливка кончилась, еда тоже. Мелко испарилась. А настроение у Хейт скатилось ниже плинтуса. До храма Балиона она себя дойти заставила. Встреча с жрецом была делом важным, неотложным. Учитель, выслушав рассказ о судьбе Кини, согласился принять его в орден. Мимолётно подняв свой загадочный ранг в глазах адептки, принять подобное решение единолично рядовой жрец бы не смог. Но заниматься с девушкой отказался, сославшись на срочные храмовые дела. Недобрые вести принёс гонец из Светлого леса, повествовал учитель. Не серчай, но обучение твоё откладывается. Я буду занят. Хейт уверила, что всё понимает и не имеет претензий. С её планами к аникулу отлично стыковались. Она же собиралась надолго оставить людские анклавы, носиться телепортами из земель орков в Элигард и обратно было бы накладно и затруднительно в плане времени. Распрощавшись с учителем и отправив к Сорхафею с просьбой отвезти или отправить Кини в храм Хейтс командовала. Выход. Не всё, что требовалось отдептко узнала, но она возлагала надежды на форум.